Глава вторая. В черноте межзвездного пространства с огромной скоростью, беспорядочно вращаясь снесся огромный объект, который трудно классифицировался. Это, конечно, был не метеорит. Для астероида и кометы он великоват, для планеты – мал. Что же неслось в глубинах Вселенной миллионы, а, может быть, миллиарды лет? Ответ на этот вопрос был, и для космических катаклизмов совсем не новый, а скорее обычный. Осколок космической катастрофы – это то, что во Вселенной случается постоянно, а, возможно, является основой ее существования. Разрушение и созидание идут рука об руку. Противостоять такой закономерности практически невозможно. Так случилось и с этим обломком огромной планеты Трикс. Когда-то планету населяла могущественная цивилизация, достигшая невиданных технологических высот. Технологические достижения позволили перейти к духовному самосовершенствованию. Население стало переносить свои сознания в сложнейшее переплетение энергетических полей и путешествовать в таком виде по Вселенной, занимаясь одним – созерцанием. В их телах, оставленных на планете, в это время искусственно поддерживалась жизнь. Все больше триксканцев уходило в свободное странствие и все меньше возвращалось в свои тела, но не все триксканцы переходили в энергетическое состояние. Часть общества вела активный образ жизни, продолжая работать и совершенствовать науку и технику. Так бы все и продолжалось, но в естественное течение триксканской истории вмешался случай. В дальнем космосе, как пожар, начались грандиозные преобразования. Неожиданно зародившаяся где-то в глубинах Вселенной изменение пространственно-временного континуума неслось на звездную систему триксканцев. Противопоставить этой силе было нечего. И чтобы сохранить свои знания, а возможно и вид в будущем, они успели построить совершенный корабль оснастили его новейшими технологическими достижениями и отправили в вечное странствие по Вселенной под управлением искусственного саморазвивающегося интеллекта. Население планеты, которое пожелало попробовать перехитрить судьбу, спустилось в недра планеты в специально подготовленные комплексы, погружающие насколько угодно долго в состояние, похожее на сон или смерть, но позволяющее в будущем пробудиться. Такое своеобразное, вынужденное путешествие во времени. Первый вал космической стихии ударил по планете и смел с ее поверхности все живое и неживое. Второй удар разорвал планету на части. И вот теперь одна из этих частей планеты неслась в пространстве. А внутри сохранился комплекс, изолированный от внешней враждебной космической среды специальными переборками как в подводной лодке. В этом комплексе в состоянии анабиоза миллионы лет путешествовали последние представители планеты Трикс. Дар это для них или наказание? Ответить на такой вопрос никто не возьмется. Возможно, очнувшись, они сами решат, что это для них и каково это пережить своих соплеменников. Комплекс скорее напоминал памятник исчезнувшей цивилизации, чем высокотехнологичное сооружение, а замурованные в его недрах безжизненные триксканцы – хранителей этого мемориального комплекса. Так бы и продолжался этот полет в бесконечность, пока обломок планеты Трикс не врезался бы в какую-нибудь планету и не перестал бы существовать, если бы не вмешательство проведения под названием случай. Автоматические системы жизнеобеспечения капсул, где находились триксканцы, работали идеально. Ни одного сбоя. Энергия для обеспечения нужд комплекса бралась из окружающего пространства. Этим занимались специальные преобразователи. Оставшаяся часть комплекса управлялась локальной системой и не имела тех возможностей, которые закладывались для всего внутреннего периметра огромной планеты. Интеллектуальная система всего сооружения погибла в катастрофе. В оставшемся осколке работала вспомогательная управляющая аварийная система, не обладающая интеллектом. Такая локальная система не могла решать стратегических и сложных тактических задач, а лишь выполняла необходимую последовательность, запрограммированную для той или иной ситуации. Место серьезному анализу в такой системе, не было. Обломок планеты продолжал свой бесцельный полет в бесконечность, омываемый музыкой космических излучений и сигналов. Сканирующие приемные устройства комплекса находились в режиме пассивного ожидания. Вдруг сверхчувствительные приборы очнулись, входя в рабочий режим. В привычной какофонии космоса послышались знакомые, давно забытые нотки. Оставшаяся локальная вспомогательная система комплекса находилась в спящем режиме, когда по ее внешнему контуру пробежали информационные нейроны доклады сканирующей системы об обнаруженном сигнале. Система активировалась, пробуждаясь ото сна. Сигнал по инструкции надо проверить. Пронеслась по ее цепям последовательность действий. Сканирующим устройством увеличить мощность и обработать источник сигнала. Распорядилась система. «Сигнал представляет собой сочетание сканирующего излучения гравитационных полей», поступил доклад аналитической системы. Локальная система прогнала полученный сигнал через маломощный анализатор и пришла к выводу, что сигнал принадлежит кораблю с планеты Трикс. Порядок действий при такой ситуации тут же был найден, все встало на свои места. Как действовать в такой ситуации, она теперь знала и приступила к исполнению. Комплекс просыпался после векового сна. Вернее, просыпалась его автоматика, а приемные сканирующие устройства снова принимали слабый, но устойчивый сигнал. «Расстояние до источника», – запросила информацию локальная управляющая система комплекса. 3 цейта», – миллиарда световых лет, – доложило сканирующее устройство. У локальной системы остатка комплекса больше не было никакой возможности по выполнению программы, которая требовала – Доложить искусственному интеллекту о возникшей ситуации. Скорректировать движение планеты. Направить оставшуюся часть комплекса в сторону сигнала. С помощью маневровых двигателей лечь на курс. Включить маршевые планетарные двигатели. Так как ничего этого в оставшейся после катастрофы части комплекса не было, последний пункт программы гласил. В случае невозможности произвести эти действия, приступить к процедуре пробуждения капитана или старшего по званию гражданина планеты Трикс. Никаких эмоций у локальной системы комплекса по этому поводу не было. Просто автоматическое выполнение заложенных в программу действий. Проанализировав список граждан, находящихся в капсулах, система пришла в некоторое замешательство. Капитана в списках не было. Следовательно, нужно было определить старшего по званию, но военных среди оставшихся тоже не было, а у граждан звания отсутствовали. Система встала перед дилеммой. Кого будить? Назревал внутренний неразрешимый конфликт задачи, грозящий вывести из строя систему. И вот, когда цепи системы начали зависать, она вдруг решила. Запущу процесс пробуждения любого из спящих. А когда он проснется, то в его компетенцию войдет принятие решений и управление оставшейся частью комплекса. Это не противоречило положению по звездоплаванию планеты Трикс и не было запрещено, а значит, разрешено. Внутренний конфликт неразрешимой логической задачи был решен системой, а опасность выхода из строя миновала. Как система пришла к такому решению? Это навсегда останется загадкой. Она просто не программировалась на принятие таких решений. Но этот шаг позволил выжить последнему осколку цивилизации Трикс. Крышка капсулы глубокого анабиоза поднялась, выпустив в отсек облачко белого пара, который через мгновение растаял. В камере неподвижно лежала женская особь Трикс двухметрового роста, истощенная долгим нахождением в состоянии анабиоза. Особь отличалась правильными чертами лица, имело две ноги и четыре руки. На грудной клетке четко выделялись две кожные складки, которые можно было классифицировать как грудь. Глаза особи были закрыты и слегка припорошены инеем, который быстро таял, превращаясь в капельки влаги. Неожиданно ресницы затрепетали и резко распахнулись. Вертикальные зрачки заметались из стороны в сторону, тело скрутило судорогами. Тут же из стенок капсулы появились инъекторы, которые начали вводить различные растворы. Через некоторое время состояние пациентки стабилизировалось. Судороги прекратились. Она попыталась поднять руку. Не получилось. Повернуть голову тоже не удалось. «Где я?» – подумала она. «Что со мной?» Сил не было даже думать, но программа пробуждения и адаптации знала, что делать. К телу подсоединились питательные трубки, и в кровь стали поступать питательные вещества. Состояние улучшалось от минуты к минуте, и вот она уже вспомнила свое имя. «Я Бельцея». «Да, я Бельцея, но где я?» Она осмотрелась по сторонам, но кроме стенок капсулы и белого потолка ничего не увидела. Силы медленно, но верно возвращались. Автоматика ввела ей снотворное, и она уснула обыкновенным, а не вечным, сном. Организм быстро восстанавливался. В отсек вплыл специальный робот для обучения движениям. Во время анабиоза все мышцы атрофировались, и нужно было время на возвращение двигательных функций и координации движений Бельцеи. Бельцея вновь очнулась и почувствовала, что в состоянии думать. Она вспомнила, где находится. Это комплекс по спасению жителей планеты от вселенской катастрофы, расположенной внутри их планеты Трикс. Неожиданно зазвучал приятный голос. Бельцея, гражданка планеты Трикс, локальная система комплекса, рада вас приветствовать на борту. Поздравляю с пробуждением. Вам необходима после анабиозная реабилитация. Для этих целей за вами закреплен персональный роботизированный комплекс. Есть ли у вас вопросы, пожелания, распоряжения? Ситуация для Бельцея складывалась очень неожиданно. Бельцея боялась себе признаться в страхе, который испытывала. Чем вызван страх, она еще не знала. Наверное, каким-то внутренним предчувствием, какими-то несоответствиями в докладе системы. Но мысли в голове ворочались тяжело и часто обрывались недодуманными. Ее взгляд скользнул по своему истощенному, обнаженному телу. «Локальная система. А как к тебе обращаться?» — спросила она. «Так и обращайтесь. Локальная система». «Нет, локальная система как-то нехорошо. Я буду тебя называть Лорус». На нашей планете был такой цветок, очень красивый, и рос он на вершине гор. Благодарю вас, Бельцея, за столь лестное сравнение. Называйте. Принеси мне какую-нибудь одежду. Хорошо, Бельцея, но сначала рекомендую пройти комплекс гигиенических процедур. Да, Лорус, ты прав. Видок у меня, конечно, далек от совершенства. Не волнуйтесь, Бельцея. Это последствия долгого нахождения в капсуле». «Действительно, Лорус, а сколько я находилась в состоянии анабиоза?» Наступила тишина. Слышались какие-то шорохи работающих машин, тихие потрескивания. Пауза затягивалась. Ответа не было. Решив, что ее не услышали, Бельцея повторила вопрос. «Лорус, в чем дело? Ты слышал вопрос?» «Не волнуйтесь, Бельцея, слышал. На подготовку ответа необходимо время. С того момента, как мы покинули планету, до вашего пробуждения прошло три цейта, двадцать мейтов, триста десять пейтов кронов. 3 миллиарда, 20 миллионов, триста десять тысяч лет». «Что?» — закричала не в себе Бельцея. «Что ты несешь? Этого не может быть, потому что не может быть никогда». «Бельцея, не волнуйтесь, пройдите курс реабилитации. Вы слишком слабы для того, чтобы адекватно воспринимать информацию и принимать решения», — спокойно ответил Лорус. Эмоции ему были недоступны. «Действительно, что это я так разволновалась?» — подумала Бельцея, а вслух спросила, увидев закрытые капсулы вокруг. «Лорус, а почему не просыпаются остальные?» Я не могу принять такое решение. Для дальнейшего руководства комплексом разбужены вы. После реабилитационных процедур вам будет предоставлен доклад о ситуации и передано управление комплексом. Какое управление, Лорус? Я никогда такими комплексами не управляла. Это уже не моя проблема, Бельцея, а ваша. Я всего лишь локальная система с ограниченным набором функций и выполняю предписанную программу. У Бельцеи кружилась голова, мысли ворочались тяжело. Но она знала, что такое система с ограниченным набором функций. Простая автоматика. «Что-то случилось. Случилось что-то ужасное, непредвиденное. Но что?» — анализировала Бельцея. «Лорус, приказываю доложить всю имеющуюся у тебя информацию». Тихо зашелестели реле, обрабатывая запрос Бельцей. И после небольшой паузы система повторила свой ответ, что доклад будет произведен только после реабилитационных процедур и подтверждения медицинского комплекса об адекватности объекта. Спорить бесполезно. Автоматика выполняла только заложенные в нее наборы команд. Бельцей решила проявить благоразумие. В конце концов... Думала она, этот комплекс создали не дураки, видимо, подстраховались на случай неадекватного поведения пробуждающихся. Лорус, проводи комплекс необходимых реабилитационных процедур согласно программе. Слушаюсь, Бельцея. Роботизированный комплекс склонился над капсулой и с помощью манипуляторов осторожно вытащил ее тело из капсулы и поместил на специальный ложемент проделав эту операцию робот зажужжал сервоприводами повернулся и повез ее из бокса как на кладбище подумала бельцея глядя на капсулы которые действительно были похожи на саркофаги робот привез ее в помещение с большой емкостью воды и поместил ее туда бельцея испытала ни с чем несравимое чувство наслаждения никогда не думала что прикосновение теплой, простой воды может приносить такое удовольствие. Впрочем, что тут удивительного? Я столько времени не принимала ванну. Она попробовала воду на ощупь, поводя по ней верхними руками, потом нижними, расположенными чуть ниже верхних. Вода запузырилась, щекоча кожу. «Сплошное наслаждение», — подумала она, закрывая глаза. Нахлынули воспоминания. Вот она совсем ребенок. Бегает по поляне, усыпанной цветами. За ней наблюдают ее родители. Ученые в области взаимодействия полей космических энергий. Вот она уже закончила обучение и принята в касту ученых. Бельцея успела сделать несколько научных открытий и написать пять монографий по теории пробоя метрики пространства. На основе ее работ была создана экспериментальная установка которую смонтировали на сверхсовременном звездолёте, но так и не испытали. Она резко открыла глаза, что-то вспомнив. Её сердце бешено забилось, робот тут же ввёл ей успокоительное. «Где он?» — думала она, успокоившись. «Где мой любимый Холш?» «Лорус», — обратилась она к системе. «Есть ли среди граждан, находящихся в анабиозе, Холш Ролус из Бельшика?» «Бельцея, вся информация будет вам предоставлена после того, как вы пройдете. Хватит!» — прервала она монолог системы. «Я поняла», — я про себя подумала. Бесчувственная железяка. Осознание произошедшего уже не вызывало приступа страха. Она сама пошла на этот шаг, когда легла в камеру. «Но миллиарды лет...» Думала она с ужасом, это же бездна времени. Где сейчас находится планета? её постепенно снова начала охватывать паника. Стоп, остановила она себя. Так и с ума сойти можно. Главное, реабилитация. А там буду разбираться, что к чему. И отключилась, предавшись приятным процедурам, которые проводил робот. Прошло время. Бельцея активно занималась, стараясь как можно скорее закончить этот реабилитационный процесс. Закончив занятия в тренажерном зале и почувствовав приятно нывшие мышцы, улыбнулась, приняла душ и пошла завтракать. С Лорусом она почти не общалась. Не было смысла. Система выполняла программу, делая все необходимое для ее полной реабилитации. Помещение, где располагалась столовая, было большим и светлым. Стены украшали голографические картины с пейзажами ее родной планеты. Теплое чувство дома разлилось по ее телу. Бельцея расслабленно опустилась в кресло. Стол уже накрыли и сервировали на одну персону. Она нижними руками взяла золотистые столовые приборы и приступила к еде, наслаждаясь вкусом и самим процессом. Верхняя рука потянулась за кусочком хлеба когда раздался голос Лоруса. «Бельцея, сегодня медицинское освидетельствование. После приема пищи прошу вас прибыть в медицинский центр». Сердце Бельцея радостно забилось в предвкушении получения информации и ясности своего будущего. «Я закончила завтрак и готова пройти медицинское освидетельствование», сообщила она системе. Следуйте по бегущей стрелке на полу. В тот же момент на полу зажглась зеленая стрелка, показывая направление. Бельцея быстро добралась до медицинского центра. Отсек, в котором он располагался, был совсем не маленький и заполнен различной медицинской аппаратурой. Ее поместили в капсулу и начали проверку всей биохимии организма. После этого в другом комплексе моторику и координацию движений. И, наконец, уровень интеллекта. «Бельцея», — раздался голос Лоруса. «Обследование завершено. Тесты обрабатываются. Как только эта работа закончится, я сообщу вам результаты. Пока отдыхайте». Нелегко сказать «отдыхайте», — думала Бельцея. Бесчувственная железяка не может сразу сказать результат. «А впрочем, что это я? Ведь прошло столько времени, хорошо, что вообще все это работает». Успокоившись таким образом, направилась в библиотеку, где занялась работой над своей любимой установкой. Ученый в ней брал верх. Даже в этой сложнейшей ситуации она оставалась верной своему призванию. Увлеченно работая, не заметила, как пролетело время. Зашелестели динамики и раздался, как показалось Бельцея, торжественный голос Лоруса. Бельцея. Гражданка планеты Трикс. Ваши жизненные показатели в норме. Организм функционирует в заданных рамках. Уровень интеллекта позволяет принимать решения. Вы успешно прошли реабилитационный период и медицинский осмотр». «И что теперь?» – нарушила паузу Бельцея. «Теперь Бельцея, гражданка планеты Трикс, «Протоколом, заложенным в моей системе, вы назначаетесь руководителем комплекса и правомочны принимать все решения по его работе, а я перехожу в полное ваше подчинение». И опять Бельцеи показалось, что сказал это Лорус с облегчением. «Не может быть», — подумала она, — «он всего лишь машина». Мне показалось. А вслух приказала, «Лорус, введи меня в курс дела». «Для доклада прошу проследовать в Центр управления комплексом. Транспорт ждет вас у дверей библиотеки». Бельцея в волнении вышла из библиотеки. В коридоре ее поджидал небольшой карп на магнитной подушке. Она уселась в кресло, и транспорт понесся к Центру управления через переплетение коридоров и тоннелей. Ехала Бельцея до Центра около часа. Карп остановился у массивных ворот. Бельцея подошла к воротам. Из незаметной ниши выдвинулся небольшой терминал, и приятный голос попросил ее приложить руку для сверки генетического кода. Она не стала задавать вопросов, хотя они у нее были, и приложила руку. Приятный голос сообщил. Бельцея, гражданка планеты Трикс, руководитель комплекса, полномочия подтверждены. Вход разрешен. Терминал убрался в свою нишу, и ворота ушли вверх, освобождая дорогу, за которой все так же вдаль тянулся тоннель. Бельцея вновь села на свой небольшой транспорт и продолжила путь. По мере ее движения зажигался свет, высвечивая идеальную чистоту вокруг. Через полчаса езды она вновь оказалась перед воротами. Бельцея приготовилась повторить процедуру, но нет. На этот раз ворота поднялись и ее пропустили без проверки. Транспорт въехал в ворота и остановился посреди огромного помещения. «Это шлюз», — послышался голос Лоруса. «Вам необходимо переодеться в скафандр». «Зачем? Я что, буду выходить в космос?» — взволнованно спросила Бельцея. «Нет, Бельцея, не будете. Скафандр необходим для вашей безопасности». Выдвинулся футляр, раскрылся. Внутри стоял скафандр. «Как его надевать?» – спросила Бельцея. Зажужжали сервомоторы, скафандр задвигался и вышел из футляра. Бельцея в испуге отскочила. «Приложите ладонь к экрану идентификации и подстройки системы скафандра под ваш организм». Бельцея боязливо подошла и приложила нижнюю руку к прозрачному экранчику. «Руку пронзили тысячи мелких иголок», – такое было ощущение. Она рефлекторно отдернула руку. «Идентификации и настройка завершены», — зазвучал голос из аудиосистемы скафандра. «Входите». Сегменты скафандра ушли в стороны. Внутри было пусто, входить туда бельцея было страшновато. Но делать нечего, и она шагнула внутрь, размещая руки и ноги в соответствующих нишах. Как только она закончила, сегменты скафандра сомкнулись, отрезая ее от внешнего мира. И сразу накатил приступ клаустрофобии. «Система скафандра совместилась с вашим сознанием. Управление производится мысленно. Достаточно подумать. Информация извне поступает сразу в ваше сознание или, по желанию, на дисплей забрала шлема», – инструктировал ее Лорус. Перед глазами Бельцеи загорелся экран. Она успокоилась и решила немного потренироваться. Сначала не получалось, но постепенно она освоилась и через некоторое время свободно управляла скафандром. Это занятие ее так захватило, что она вздрогнула, услышав голос Лоруса. «Бельцея, вы готовы войти в управляющий центр комплекса и выслушать мой доклад?» И вновь ей показалось, что у Лоруса проскользнули нотки сочувствия в голосе. «Да что ж это за наваждение? Локальная система просто не способна на проявление эмоциональной составляющей». А вслух ответила. «Готово, Лорус. Приступай к докладу». Заработали насосы, откачивая воздух из шлюзовой камеры. Ворота медленно поползли вверх. Из образовавшейся щели внизу в шлюзовую камеру вплыл небольшой ручной коммуникатор, наткнувшись на ногу скафандра Бельцея, остановился, неспешно плавая в невесомости. Бельцея нижним манипулятором взяла и поднесла его к забралу шлема, чтобы рассмотреть. Коммуникатор не функционировал, но на внутренней стороне она разобрала монограмму, Капитану Северного Сектора Спасения планеты Трикс Формсу за особые заслуги. Бельцею пронзило нехорошее предчувствие. Но это предчувствие было так. Бледной тенью реальности. По мере подъема ворот ее взору открывалась ужасающая картина разрушения. Огромный зал центра управления представлял собой искореженное и исковерканное месиво обломков. Разбитая аппаратура плавала в невесомости. Ворота открылись полностью. Бельцея замерла, парализованная ужасом увиденного. «Бельцея, входите в центр!» — донесся до нее откуда-то издалека голос Лоруса. Она медленно приходила в себя. Перед ней чернел проем ворот, в котором беспорядочно двигались обломки, а противоположную стену заполняла какая-то темнота. Инъекторы скафандра вводили ей в организму различные стимуляторы. Наконец она стала медленно приходить в себя. «Надо сделать этот шаг и узнать правду. Что здесь случилось и где я?» С внутренней дрожью во всем теле она сделала шаг и очутилась в центре управления. Внезапно ее скафандра что-то коснулось, она рефлекторно сделала шаг в сторону и повернулась. На нее натолкнулся точно такой же скафандр, в котором была она сама. Испуга не было. Был шок. И вновь загудели инъекторы, реагируя на реакцию ее организма, снимая стресс. «Лорус, что это?» «Кто это?» – выдавила она из себя вопрос. «Докладываю». Как ни в чем не бывало, заговорил механический голос. Никаких оттенков в этот раз в нем не было. Это центр управления Северного сектора комплекса спасения, который подвергся разрушению в момент катастрофы, разорвавшей планету Трикс на несколько частей. Перед вами капитан Северного сектора Формс и его команда, благодаря которой сектор уцелел и сейчас функционирует. Но почему они не ушли внутрь сектора? Тогда бы они спаслись. Да, Бельцея, они бы спаслись. Но вы бы погибли. И остальные тоже. Капитан Формс перед самой катастрофой заблокировал шлюзовые ворота и ввел приказ локальной системе никогда их не открывать. Только в случае крайней необходимости. Я посчитал, что такая необходимость настала. Инструкция гласит. Официальное назначение капитана производится только в центре сектора, и первый доклад тоже. Железяка. я сжала кулаки Бельцея. Пустая железяка. Но сказать ничего не успела, потому что Лорус продолжил. «Бельцея, я выполняю инструкцию и программу. Встаньте в центре помещения под купол центрального процессора сектора». Бельцея решила не противиться и не задавать вопросов. В капсулах находились спящие триксканцы, и теперь от нее зависело, проснуться ли они когда-нибудь. Минуя и отталкивая плавающий мусор, она прошла к указанному месту и встала под купол. Бельцея, гражданка планеты Трикс В соответствии с особыми условиями назначайтесь капитаном северного сектора спасения планеты Трикс. Голос Лоруса затих в скафандре. Бельцея, плохо понимая происходящее, направила взгляд вверх. Пыльная поверхность купола центрального процессора покрылась сеточкой молний. Глаза Бельцея от удивления широко раскрылись. В манипуляторе ее скафандра вдруг засветился коммуникатор Формса, и от него в центр купола устремился луч. Бельцея в страхе замерла, увидев, как вдруг купол покрыли ячеистые структуры, наливающиеся золотистым светом. Она хотела бежать, но ее остановил суровый, мужественный голос. «Я капитан северного сектора Формс». Если вы меня слышите, значит меня уже нет, а вы выжили. Мы все сделали для этого, отдали последнее, свои жизни. Планеты Трикс больше нет. Вы, оставшиеся в живых, уцелевший осколок нашей цивилизации. Планету разорвало, и мы успели дать ускорение оставшемуся участку нашего сектора по вектору 0,5 и сумели увести кусок планеты из-под удара. Но чтобы придать импульс этому куску планеты, мы израсходовали все топливо. Однако опасности не избежали. За нами несся огромный осколок, который грозил расколоть последний сектор и уничтожить всё. Я принял решение перекрыть внутренний периметр с капсулами и взорвать внешний сегмент сектора. Взрыв, по расчетам Борна, должен был увести из-под удара сектор. Увел или нет, мы не знаем. Но все сделали для этого. Операции по взрыву проводили вручную, поэтому остались в центре управления. Мы никогда не узнаем, получилось у нас или нет спасти сектор. Но если ты здесь, незнакомец-соплеменник, значит, получилось. Значит, мы погибли не зря. Значит, будущее цивилизации в надежных руках. Принимай командование сектором и сделай все для возрождения цивилизации. Если ты этого не сделаешь, значит, мы погибли зря. На этом запись обрывалась. Бельцея плакала, слезы сами текли по ее щекам, и их тут же подсушивала система климат-контроля скафандра. «Даже поплакать нормально нельзя», — подумала она, когда в скафандре раздался незнакомый голос. «Капитан Бельцея, центральный процессор искусственного интеллекта Северного сектора спасения планеты Трикс утверждает вас на этой должности и ждет указаний». «Какие указания? Какие команды?» — подумала Бельцея. Все разрушено. Да, разрушено. Но есть спящие триксканцы. Капитан Формс прав, есть цель возрождение цивилизации. Надо работать, надо разбудить остальных. Стоп. Остановила она себя. А зачем разбудили меня? Лорус, зачем я была разбужена? Бельцея, отвечать на ваши вопросы теперь прерогатива искусственного интеллекта сектора. Я только его часть. Такой ответ ее не устраивал, и она обратилась к искусственному интеллекту с тем же вопросом. Капитан, я не могу ответить на ваш вопрос. Мои системы требуют ремонта, а другие только входят в рабочий режим. Хотя нет, вот интерфейс локальной системы. Причиной вашего пробуждения стал слабый сигнал, полученный с нашего корабля, который мы отправили с планеты Трикс перед катастрофой. Сердце Бельцеи наполнилось радостью. «Вот, есть цель, есть помощник. Этот корабль — вершина технологической мощи всей нашей цивилизации. Он — наше спасение», — пафосно проговорила она. Бельцея вновь обратилась к искусственному интеллекту сектора. «Как называл тебя капитан Формс? Как он к тебе обращался?» После минутной паузы тот ответил. Капитан формс дал мне имя Борн, а обращался «Старина Борн». «Борн, почему не восстановился за это время? Повреждены эвристические программы и серверы мгновенного действия. Нужна тонкая ручная работа по ремонту». «Хорошо. Этим займемся позже, а сейчас необходимо привести центр в порядок». Бельцея посмотрела на стену, где увидела сгусток темноты. «Что это за темнота, Борн?» «Капитан, взрывом сорвало защиту. Это открытый космос». «Космос? Открытый?» Удивленно проговорила Бельцея и пошла к этому проему с рваными краями. «Да, это был космос. Она стояла у края бездны. Перед ней простиралась черная бархатистость Вселенной, покрытой как утренней росой звездами» и раскрашенная вуалями туманностей. Холодная жестокая красота, подумалась ей. И безжалостная. Она теперь это знала после произошедшей катастрофы с ее родной планетой. Но какая бы ни была эта вселенная, она мой дом, и она меня не оставит в беде. Борн, нужно заделать эту дыру. «Капитан, у меня пока нет таких возможностей. Я занят самовосстановлением. Нужно все проверить, и мою функциональность тоже. На это время распоряжайтесь локальной системой. Как только буду готов, дам вам знать». «Нет, Борн, так не пойдет. Я сама займусь твоими эвристическими системами». «Спасибо, капитан», – откликнулся Борн. «Лорус», – позвала Бельцея. «Я здесь, капитан». Собери погибшую команду капитана Формса, тела из скафандров не доставай. Приготовь к торжественным похоронам со всеми почестями. Они будут похоронены как герои. На поверхности осколка нашей планеты. Выполняю. Без всяких лишних вопросов отозвался Лорус. Я возвращаюсь в сектор. К возвращению все готово, капитан. Быстро чеканил Лорус. Что теперь ему? Он выполнил свою задачу. Теперь есть кому думать и принимать решения. С каким-то даже раздражением подумала Бельцея и тут же себя одернула. Конечно, беззаботно спать в капсуле удобней. Ей на мгновение даже стало стыдно за себя. Лорус, слушаю вас, капитан. За проявленную находчивость и спасение Северного Сектора Ты будешь наделен интеллектуальной способностью и награжден высшей наградой планеты Трикс, как ее спаситель. Последовала длительная пауза, после которой послышался голос Лоруса. «Капитан, я с трудом осознаю, что это за команда, и как ее выполнять, я не знаю». «Хорошо, Лорус, как только я тебе добавлю интеллекта, поймешь. А сейчас ты просто молодец». Логические цепи Лоруса, и без того слабые, совсем зашкалило. И, наверное, он просто бы перестал функционировать, если бы не последовала следующая команда. Лорус. Где находятся ремонтные мастерские, ангары с техникой, запасные части, в общем, все. Все интересующие вас объекты находятся в 33-м поясе. Этот пояс есть или его оторвало? Датчики самотестирования говорят, что он на месте. «Хорошо», — ответила Бельцея, вылезая из скафандра. Она от волнения пережитого была мокрая, как мышь. «Теперь в душ поесть и за дело подумала она бодро. «А может, мне еще кого-нибудь разбудить? Вдвоем быстрее все сделаем». «А почему кого-то разбудить?» «Всех! Всех надо разбудить!» Она уже открыла рот, чтобы отдать соответствующую команду Лорусу, и тут же захлопнула его верхней рукой. «Что я делаю?» «Разбужу. Увидев все это, они с ума сойдут». «Нет, надо во всем разобраться, а уж потом принимать решение», – трезво рассудила она. «Ведь я же теперь капитан». Помывшись и на скорую руку перекусив, Бельцея взяла привычный ей карп. «Лорус, в отсеке ремонтных мастерских атмосфера нормальная?» «Капитан». Датчики показывают нормальные параметры, но для безопасности по периферии сектора лучше передвигаться в скафандре. «Разумно», — подумала Бельцея и приказала доставить скафандр. Скафандр грузовая платформа доставила быстро. Бельцея с отвращением подумала, что ей придется лезть внутрь скафандра, насквозь пропавшая ее потом. И каково же было удивление, когда разошлись сегменты брони и изнутри пахнуло свежестью. «Приятная неожиданность», — удивленно подумала она, влезая внутрь. На этот раз она действовала спокойно и сразу почувствовала легкое головокружение совмещения сознания с управляющей системой скафандра. «Совмещение закончено», — доложила система скафандра, «готов к выполнению задания». Бельцея вдруг подумала «Какая я беспечная!» и дала команду системе показать комплектацию и устройство скафандра. Информация впечатляла. В комплектацию входило все необходимое. Вооружение самое разнообразное различного назначения от лазерного ножа до протонной пушки и ракет планета космос. В скафандре можно находиться в различных агрессивных средах подолгу. Запас прочности пополнялся за счет использования и расщепления любого рабочего тела, будь то камень или дерево, неважно. Все это выполнено в микротехнологиях, и, несмотря на маленькие размеры, давало колоссальные результаты. «Зачем мне транспорт?» – задалась вопросом Бельцея. «Скафандр оснащен массой двигателей» и попросила Лоруса отключить гравитацию в комплексе, и ввести конечную точку маршрута в навигационную систему скафандра. «Выполняю, капитан», — даже не спросив, зачем, доложил Лорус. Притяжение пропало. Управляющая система скафандра сообщила о поступивших координатах в навигационную систему. Бельцея дала команду «Стартовать». Скафандр принял горизонтальное положение и стал быстро набирать скорость, лавируя среди тоннелей с помощью микродвигателей и гравитационных щитов, которые с шипением постоянно отбрасывали то с одной, то с другой стороны мусор. Через три минуты она прибыла на место. Массивные ворота ремонтного ангара поползли вверх, открывая стройные ряды различного оборудования. Борн. Обратилась она к интеллектуальной системе сектора. «Загрузи список необходимых запасных частей и ремонтного оборудования в бортовой сплей, компьютер скафандра». «Выполняю, капитан», — откликнулся тот сразу. Атмосфера в ангаре была нормальной. Бельце дала команду включить гравитацию, потом покинула скафандр и прошла вдоль бесконечных рядов оборудования и запасных частей. «Да мне тут за целую жизнь ничего не найти», — расстроилась она. «Лорус», — нашлась она, — «а сплей в ангаре есть?» «Конечно, капитан». «Вот я молодец», — похвалила она себя, а вслух приказала. «Лорус, введи все необходимые наименования запасных частей в сплей ангара, и как только все будет готово, доставишь к месту ремонта». «Выполняю, капитан». Бельцея, довольная собой, влезла в скафандр, связалась с сборным и попросила заложить маршрут до места ремонта его эвристических цепей. Он все сделал, и через 20 минут она была перед бронированной переборкой. Загорелась красная надпись, требующая идентификации, выдвинулся терминал, уже знакомый Бельцея. Она вышла, приложила руку, красная надпись сменилась зеленой, разрешающий вход. Двухметровой толщины плита ушла в сторону. Она вошла в тамбур. «Вход в отсек только после стерилизации», — раздался механический голос. Со всех сторон ударили струи газа. Через секунду газ рассеялся. И перед собой на откидном столике Бельцея увидела белую одежду и тонкие перчатки. Переодевшись и надев на голову нечто вроде шлема, прошла в открывшуюся дверь. Вошла и ошеломленно остановилась, оглушенная тишиной и белоснежной чистотой. «Капитан, в этом отсеке все стерильно, потому что даже лишний атом может помешать работе цепей», — раздался голос Борна. «Хорошо, Борн. Куда идти?» Подплыла белоснежная платформа с креслом. «Вас довезут, капитан», — вежливо сообщил Борн. Бельцея села в кресло и поплыла вдоль рядов различной аппаратуры. Платформа остановилась у закопченного стенда, который на этом белоснежном поле выделялся как обгоревший остов, нарушая идиллию чистоты и порядка. «Капитан, здесь основные повреждения», — подтвердил догадку Бельцеи Борн. «Неожиданно появились паукообразные маленькие роботы и принялись снимать панели со стенда». Через минуту стенд стоял без панелей. Бельцея, сама совсем не начинающий ученый, растерялась от обилия закопченности и повреждений, но виду не подала. Борн, рабочий стол. В тот же момент сегмент стены раскрылся, и оттуда выкатилось приспособление с креслом и экраном. Подкатилась к Бельцея. «Пожалуйста, капитан. Дистанционный ремонтный модуль». Бельцея знала, как на нем работать через сплей. Она, как хирург, дистанционно управляя ремонтными нанороботами, должна была построить всю разрушенную эвристическую архитектуру Борна. Работа для каторжника. Но делать нечего. Спасибо, Борн. Я приступаю. Прошло 13 часов. Голова кружилась, глаза болели, спина разламывалась, руки и пальцы не слушались. Сделана малая часть необходимого. Не хватало навыков. Всё Борн, перерыв», — выдохнула она. «Здесь есть помещение для жилья?» «Да, капитан, проводи». Ремонтный модуль развернулся и покатился к выходу. У бельца не было сил спрашивать, зачем, почему и куда. Модуль выкатился из этого белого царства, перекатился на другую сторону тоннеля и вкатился в открывшуюся нишу, за которой находилась прекрасно обставленная комната. Стол накрыт, в чашках дымился тонизирующий напиток. «Предусмотрительный», — одобрительно подумала Бельцея. А модуль прокатился к дверям у другой стены комнаты и остановился. Она встала, открыла двери, И вошла, сразу оказавшись перед бассейном. Ну, прям сказка какая-то. Устала, подумала она, погружаясь в теплую воду и чувствуя прилив сил. Поплавала, зашла в массажный отсек и к столу села со всем другим человеком. Ела с аппетитом. После всего этого ни думать, ни делать ничего не хотелось. «Все-таки я еще слишком слаба». «Но кто-то должен сделать эту работу по восстановлению эвристических цепей интеллектуальной системы», подумала она, ложась на кровать и сразу же проваливаясь в сон без сновидений. Прошел месяц. На Бельцею без слез было жалко смотреть. Вымотанная, изнуренная, почти такая же, как после пробуждения но не сдавшаяся. Обреченно села в кресло и поехала на свою добровольную каторгу. Борн провел тестирование систем отлаженных вчера. Провел капитан. И проделал дополнительно еще несколько этапов работы в автоматическом режиме. Бельцея беспокойно взглянула на экран. Почти вся работа была выполнена. Работа, на которую у нее ушло бы минимум еще полгода. «Как ты это сделал, Борн?» «В последнем сеансе вы отремонтировали кластер моделирования. Я приспособил его для устранения возникающих неисправностей. А результат вы видите». «Ты гений!» «Капитан, такая похвала приятна, но вы в плохом состоянии. Сделайте завершающий этап и займитесь своей релаксацией. А то все наши усилия будут ни к чему». Бельцея погрузилась в восстановление последнего кластера. Через два часа работа была закончена. Она поднаторела и работала теперь быстро. Микромодули и кластеры сверкали перед ней, как бриллианты. Она даже залюбовалась этим великолепием. Душа пела. «Я это сделала!» — восторженно думала она. Борн. Прежде чем я покину аппаратный зал, проведи тестирование всей системы. Появились роботы с панелями, поставили их на место и быстро скрылись в специальных нишах. Капитан, начинаем тестирование. В зале загудели, защелкали приборы, на стенде замигали контрольные огни. Потом все это превратилось в ровный рабочий гул. Капитан, контрольное тестирование прошло успешно. Подсоединяю рабочие контуры и основной процессор. Надеюсь, Борн, мне не придется его ремонтировать вручную? Нет, капитан, не придется. На полное восстановление системы необходимо еще немного времени. Теперь я справлюсь сам. Спасибо за помощь. Хорошо, Борн. Восстанавливайся. Как будешь готов, дай знать. А сейчас подготовь транспорт и доставь меня обратно. Капитан. Транспорт ждет вас за дверью. Кстати, Борн, а где находится капитанская каюта? Это не каюта, а оперативный центр управления. Так может мне поехать прямо туда? Пока нельзя, капитан. Почему, Борн? Потому что нет полной связи с этим центром. Как только я все восстановлю, переехать туда будет вашей обязанностью. Я поняла. Еще один вопрос, Борн. «Что за сигнал с нашего корабля получила локальная система сектора?» «Капитан, могу ответить предположительно, но, если позволите, после обработки доложу подробно. Информация очень важна и требует тщательного анализа». «Хорошо, Борн. Работайте, я жду результата у себя и... еще». «Лоруса, не лишайте статуса. Для своего уровня он очень смышлен». Подумайте о его использовании и поделитесь своими соображениями на этот счет со мной. Слушаюсь, капитан. Через 20 минут изможденная Бельцея была у себя, где ее тут же принял в свои манипуляторы робот и принялся за релаксирующие процедуры. Вначале, отправив в медицинский центр, где она пробыла сутки, придя в себя и увидев медицинское оборудование, воскликнула – «Что я здесь делаю?» «Восстанавливаетесь», — послышался мягкий баритон Борна. «И сколько я здесь восстанавливаюсь?» «Сутки, капитан». «Вот это да! Сутки!» — удивилась она и прислушалась к себе. Самочувствие было хорошим. Усталости как не бывало. Мучил зверский голод. Она вышла из медицинского бокса, быстренько приняв душ и плотно позавтраков Почувствовала себя почти счастливой, но что-то мешало этому состоянию. «Ну, конечно!» — хлопнула она себя верхней рукой по лбу. «Холл из Бельшика совсем забыла» и дала распоряжение Борну просмотреть списки. «Капитан, Холл присутствует в списках. Он находится в капсуле номер семь», — доложил Борн. Сердце Бельцеи радостно забилось. Наконец, хоть одна хорошая новость. Любимый Холш рядом. Он здесь. Какое счастье! Ликовала душа Бельцеи. Борн, приступай к процедуре пробуждения гражданина Трикс Холша. Слушаюсь, капитан. Борн, ты можешь выполнять несколько дел одновременно? Капитан, конечно, могу. И сейчас выполняю одновременно тысячи дел. Вам перечислить? Не нужно, Борн. Я задала этот вопрос, потому что не знаю, насколько ты сейчас функционален. Капитан, я сейчас функционален на 70%, но каждое мгновение этот процент повышается. Понятно, Борн. Приступай к докладу. В каком состоянии находится Северный сектор? Капитан, доклад будет неполным. Я могу доложить только общее состояние сектора и только по тем местам, где мои сенсоры остались целы и функционируют. Докладываю общее состояние. Северный сектор планеты 3x после катастрофы дрейфует... Я знаю, сколько он дрейфует. Прервала его Бельцея, нервничая. Продолжай. Толщина отколовшейся части планеты, продолжил Борн, вместе с северным сектором составляет 500 климов километров. Ширина – 1100 климов, высота – 1500 климов. Внутренний периметр сектора спасения пострадал незначительно благодаря действиям команды капитана Формса. Внешний периметр станции срезан катастрофой и взрывом, из-за которого я вышел из строя. В секторе находятся 20 ангаров с техникой, планетарной, боевой, звездолетами, запасными частями, продуктами Борн, не нужно перечислять, вновь оборвала его Бельцея. «Продолжаю, капитан. На борту станции находятся в капсулах глубокого сна 20 пейтов, тысяч. Граждан Трикс. Проверка состояний капсул, в которых они сейчас находятся, мною проводится. Место нашего положения в пространстве пока не определено. Нет ни одного знакомого созвездия, не за что зацепиться, но мои системы над этим работают. Теперь о сигнале, капитан». Вдруг он прервался на секунду и продолжил. «Капитан, плохие новости». Процесс пробуждения Холша остановлен. «Почему? В чем дело?» – воскликнула Бельцея. «Я не знаю, капитан. Возможно, после столь долгого нахождения в состоянии почти полного прекращения жизнедеятельности организма и всех клеток, что-то произошло. И как только я приступил к процессу пробуждения Холша, клетки стали погибать в массовом порядке. Я сразу же вернул его в прежнее состояние». О, вселенная! — воскликнула Бельцея. «Почему ты ко мне так жестоко? Он жив? Он возвращен в первоначальное состояние. Погибли периферийные клетки, которые легко восстановить». «Чем это вызвано, Борн?» «Очевидно, долгим нахождением в состоянии анабиоза». «А как же тогда я? Ведь я проснулась и жива». «Это необъяснимо, капитан. Пока необъяснимо». Но сектору повезло, очень повезло с вашим пробуждением. Я не должен оперировать такими понятиями, как «повезло», но другого определения пока нет». «Лорус», — позвала бельцея. «Слушаю, капитан. Почему ты выбрал меня для пробуждения?» «По инструкции, капитан, вы ученый, и из всех находящихся в капсулах граждан, В тот момент самая подходящая кандидатура для пробуждения. Но почему у меня не начался процесс гибели клеток, как у остальных? Капитан, я локальная система, и такой вопрос не входит в мою компетенцию. Хорошо, Лорус. Борн, что скажете? Я просмотрел параметры вашего пробуждения. Лорус прав. Почти никаких отклонений. Видимо, особенности организма. Борн, опять предположение. Никакой конкретики. Ответом было молчание. Бельцея задумалась. Одна. Совсем одна. Что делать? Как их пробудить? А ведь я сама тысячи, если не миллионы граждан, отправила в свободное странствие в энергетическом состоянии. Может, они еще существуют? Борн! Без предположений, да или нет. На борту есть аппаратура для связи и возвращения граждан, находящихся в свободном странстве? Для связи, капитан, есть. Для возвращения – нет. Ну, хоть какая-то ясность. Капитан, хочу напомнить. Сектор дрейфует в космосе миллиарды лет. Все требует проверки и восстановления. Поэтому мои ответы иногда носят предположительный характер. Хорошо, Борн, извини, я погорячилась, нервы, знаешь ли. Не нужно извиняться, капитан. Я не человек. Ладно, Борн, оставим это. Продолжай, что там наш корабль? Сигнал получен нашими сенсорами дальнего обнаружения и классифицирован как поисковый сигнал нашего корабля, стартовавшего перед катастрофой. Корабль ищет планету Трикс. Расстояние до корабля – цейты и цейты. «Миллиарды световых крон. Лет. Сигнал очень слабый, и я пытаюсь его расшифровать. Точно утверждать можно одно. Это контакт с нашим кораблем». «Он уцелел», — проговорила Бельцея. «Он прилетит. На нем смонтирован мой пробойник пространства. С его помощью он может преодолеть это расстояние. Борн, сообщите ему об этом». Как только проверю связь, обязательно это сделаю. Но, капитан, мы должны сообщить кораблю пространственные координаты, которых у нас пока нет». «Ничего, Борн, ведь ты же работаешь над определением наших координат. Да и, в конце концов, он может найти нас по маяку». «Маяка нет. Уничтожен катастрофой», — ответил Борн и продолжил. «Капитан, вы заняли эту должность в экстремальной обстановке. В обычной жизни на это уходит много времени. Вы много чего не знаете. Вам надо срочно обучиться в образовательном комплексе, поставить дополнительные импланты и загрузить базы данных по сектору и другим необходимым капитану вопросам». «Ты прав, Борн. Я так и сделаю. Готовь комплекс. Времени у нас хоть отбавляй, а сейчас мы сделаем главное и...» Самое необходимое. Похороним команду капитана Формса. Лорус, для похорон все готово? Готово, капитан. Тогда где мой скафандр? В углу комнаты раскрылся футляр, и из него вышел скафандр и раскрыл сегменты, приглашая Бельцею внутрь. Ее охватило чувство тоски. Зачем все это? Для чего? Одни железяки кругом. «Одна. Совсем одна!» Вошла в скафандр и полетела в знакомый центр управления. На этот раз ее никто не проверял. В шлюзовой откачали воздух, и она вошла в центр управления, оглядываясь вокруг с удивлением. Ничего не напоминало о той разрухе, которая была при первом посещении. Все убрано, аппаратура восстановлена, купол центрального процессора переливался золотым светом, под которым плавал серебристый шар, Разрушенная стена была заделана прозрачным материалом. Шар спланировал из-под купола центрального процессора к ней и завертелся перед забралом ее шлема. «Капитан, приветствую вас в Центре управления сектором». Бельцея, все еще удивленно оглядываясь, проговорила. «Ты молодец, Борн. Проделал такую работу?» «Это моя обязанность, капитан». Борн, «А что это за шар передо мной?» «Капитан, это я в миниатюре. Могу сопровождать вас везде». «А капитана Формса ты сопровождал?» «Конечно. Всегда был рядом». «Тогда сопровождай». Шар радостно завертелся вокруг. В боковой стене открылась переборка. «Капитан, вам сюда». Шар полетел вперед. Она пошла за ним. За дверью находился небольшой шлюз. Когда он открылся, она пошла по переходу. «Куда я иду?» Шара писал вокруг нее дугу, а голос борно ответил. «На звездолет, капитан». «На звездолет?» «Зачем?» – заволновалась Бельцея. «Традиция. Прощальный полет команды, которая больше никогда не поднимется на борт звездолета». Она вошла в звездолет. Шар провел ее в рубку управления и опустился на консоль в специально сделанное для него углубление. «Капитан, звездолет «Шторм» к старту готов. Пилотировать его я буду сам», — доложил Борн. «Хорошо, что не я», — подумала Бельцея, а вслух дала команду. «Старт». Звездолет плавно оторвался от сектора, к которому был пристыкован включил маневровые двигатели и, отрабатывая ими, все дальше отходил от сектора. Постепенно перед Бельцеей раскрывалась ужасающая картина произошедшего. Огромный кусок планеты, весь изрытый кратерами от метеоритов, совершенно пустынный, горы за время путешествия по Вселенной сгладились. Этот огромный полумесяц, вращаясь в разные стороны, Несся сквозь вселенную. А внутри находилась горстка спящих триксканцев. И теперь она за них в ответе. Звездолет включил малые двигатели, все дальше удаляясь от этого куска родной планеты. Бельцея испугалась. «Борн, а мы найдем дорогу назад?» «Найдем, капитан. У нас самая совершенная навигационная система». И вот уже полумесяц превратился в точку. «Включаю маршевые двигатели», — прозвучал голос Борна. Внешне ничего не изменилось, но за звездолетом потянулся многокилометровый след выхлопа. «Капитан, по традиции мы сделаем один виток вокруг нашего сектора и произведем посадку на поверхность для проведения церемонии». «Хорошо, Борн». Делайте все необходимое в соответствии с традициями планеты Трикс. Бельцея находилась в рубке управления звездолета без скафандра. Стены рубки протаяли, открывая красоты окружающего пространства. На самом деле звездолет представлял собой сплошной монолит из особого материала с надстройками. На корпусе располагались специальные видеодатчики, которые передавали изображение в рубку управления и отсеки на экраны, создавая иллюзию прозрачности стенок. Вязкая чернота космоса нарушалась только светом звезд и туманностей. Бельцея подумала. «Это другие звезды и туманности, а тех, под которыми родилась я, наверное, уже нет». Возможно, уже нет этих звезд, которые я вижу сейчас. Она знала, что, глядя на звезды, мы видим прошлое. Мы видим свет от этих звезд, которые путешествуют по Вселенной миллиарды лет. И когда он достигает зрителя, самой звезды, возможно, уже нет. Звездолет несся сквозь пространство с печальной миссией прощание с экипажем Северного Сектора Спасения. В рубке зазвучала торжественная музыка и голос последнего президента планеты Трикс. Конечно, в записи, для таких вот случаев. «Граждане планеты Трикс, сегодня мы провожаем наших героев в последний путь. Пусть этот последний традиционный полет станет стартом в их потусторонней жизни». Склоним головы перед их подвигом и будем помнить всегда. Отдать жизнь за продолжение жизни долг каждого триксканца. Так будем же достойны памяти наших героев. С последними словами за бортом звездолета расцвели бутоны салюта, а пространство разрезали трассы боевых лазеров. «Приступаем к торможению, маневрированию и посадке на поверхность сектора», проинформировал Борн. Незнакомые созвездия за бортом замедлили свой бег, потом и вовсе остановились. Звездолет, маневрируя и уравнивая скорости, приноравливался к посадке на вращающийся обломок планеты. После долгих маневров посадка, наконец, была произведена. Бельцея надела скафандр, и за вылетевшим из своего гнезда шаром зашагала к выходу. На душе было тяжело. Она сошла по опарели на поверхность планеты, серой и безжизненной, и вновь сердце сжало тоска о прошлом. От тяжелых мыслей отвлекла платформа, выплывающая из звездолета. На ней лежали восемь саркофагов с телами команды капитана Формса. Платформа Величава проплыла к возвышению, на котором был сооружен постамент. Роботы перенесли на него саркофаги, отошли в сторону, и его сразу же накрыло защитное поле, чтобы метеориты не смогли разрушить памятник славы погибшим героям. Теперь команда Формса всегда будет на своей планете. Нестись сквозь вселенную, наблюдая за звездами. Звездолёт расцвёл залпами салюта. «Вечная слава героям планеты Трикс, спасшим цивилизацию от исчезновения!» прозвучал голос Борна. «Вечная память!» — продолжила Бельцея. «Я завершу начатое вами дело, и это будет лучшей памятью о вас!» Слов больше не было. Она возвращалась на корабль, а под цветом звезд остались лежать восемь верных сынов своего народа. Горевать было некогда. Вернувшись в сектор, Бельцея приступила к действиям. Борн, как обстоят дела с передающим устройством? Капитан, передающее гравитационное устройство повреждено. Я занимаюсь его восстановлением. Сколько на это уйдет времени? 200 часов. Борн. Связь с кораблем не единственная наша цель. Направь разведывательные зонды в окружающее пространство. Приступай к созданию звездных карт. Приоритетная цель – найти планету, пригодную для жизни. Я понял, капитан. Приступаю к исполнению. Борн, добавь интеллекта и выдели достаточно мощности Лорусу. Не производи никакого ремонта его систем. Капитан, не могу не спросить. Почему? не производить. Борн, если он удачно разбудил меня, значит в его программах есть информация о том, как это сделать. Нужно найти и понять, а наделенный интеллектом, возможно, он сам осознает, что сделал. Вынужден признать правоту ваших логических рассуждений. Еще, Борн. Дай обычный или лазерный, мощный широкополосный информационный луч в сторону нашего корабля. Готовлю информацию и направляю. Ну вот, подумала Бельцея. Вроде бы все распоряжения отдала. Теперь можно заняться образованием. Борн, готовь операционную. Будем устанавливать мне импланты. Капитан, сколько имплантов вам установить? Борн тебе лучше знать, сколько необходимо для успешного выполнения нашей миссии, столько и устанавливай. Бельцея встала и пошла в зал с капсулами. Шар полетел за ней. Войдя в зал, она осмотрела ряды капсул. Совсем недавно я сама лежала в такой капсуле. Пробуждение было тяжелым, но жить все таки лучше, чем находиться между жизнью и смертью. Она подошла к капсуле, где лежал ее любимый холш. Сквозь прозрачный пластик проступали такие дорогие для нее черты. Она провела по пластику рукой. «Я вытащу тебя из этой могилы. Я не дам тебе умереть. Мы будем вместе возрождать цивилизацию Трикс». Повернулась и вышла из отсека. «Где операционная Борна? Я готова». Шар перед ней закружился и метнулся вперед. Поняла, он зовет меня за собой. Да, капитан, он все знает, много умеет и всегда рядом с вами. Бельцея вошла в отсек, заполненный медицинской аппаратурой. Посередине стоял операционный стол, а в стороне точно такой же модуль, на котором работала она, восстанавливая эвристические цепи Борна. Борн, но на модуле работать некому. «Некому, капитан. Все буду делать я. Не волнуйтесь. Я справлюсь». Шар подлетел к одному из аппаратов и опустился в нишу, приготовленную для него. Бельцея разделась и легла на стол. Он не был прохладным, скорее теплым, успокаивающим. «Бельцея, сейчас я введу вас в состояние сна и приступлю к операции». «Давай, Борн, не тяни. Удачи нам с тобой». Незаметно для себя она провалилась в сон и побежала по песчаному берегу океана, догоняя холша.